сомов и виноа в Париже их употребляли не морщись и даже очевидно с удовольствием. Сразу стало шумно и суетливо, но не празднично, нет, или так казалось только ей. Наливаю, наливаю, давайте бокалы, бутылка шепела и извергалась в руках у Николая. Настя, где твой бокал? Тебе ведь уже можно. Снова ножом по сердцу. Мне уже можно не то, что один бокал шампанского, но целую бочку. Первый тост скажет хозяин? Нет, пусть сначала гость проинформирует о целях визита, предложил Евгений. Да, ну, пожалуй. Поцелуев сделал паузу. Господа, мы сегодня собрались здесь, потому что хотим отметить знаменательное событие. Добрых взрослых битых жизнью человека наконец-то нашли своё счастье, причём благодаря вам, наши дорогие супруги Пирожниковы. Так вот, мы с Мариночкой уже месяц как живём вместе, а скоро сочетаемся законным браком, как только я получу официальное свидетельство о разводе. Видна почувствовав, что приятеля заносит слегка не в ту сторону, Евгений произнёс тост. Давайте выпьем за счастливый союз Марины и Коли. Пожелаем им всего хорошего, а главное взаимопонимания. Анастасия пила вино медленными глотками и думала о том, что на взаимопонимание эта парочка просто обречена. Ещё бы, адская смесь секс-шопы с сексом по телефону. И устрицы вроде бы совсем ничего, даже замечательные. Вот что значит привычка. А Марина уже пустилась в рассказы, на которые она была большая мастерица, и Настя иногда думала, что ей надо бы не критикой заниматься, а прозой в стиле Зощенко. Ездили мы в конце сентября в Питер, но большая группа слушателей высших литературных курсов и несколько аспирантов. Она подкрепилась с шампанским, чтобы продолжить, а Настя снова ощутила боль, на этот раз от упоминания о слушателях ВЛК, с которыми провела три месяца в одном коридоре, и о слушателе ВЛК Коробове. Так вот, сели мы в «Красную стрелу», а ребята из Сибири, конечно же, все тепленькие были, еще и в дорогу взяли пол ящика горючего. Да, самое главное упустило. К Володьке Старых как раз накануне приехала жена. Он ее, конечно, тоже в поездку взял. Сидела эта бедная женщина в купе с алкоголиками, а потом поссорилась с Володькой и перестала с ним разговаривать. Ушла к нам в купе, но Володька с пьяну решил, что она легла спать у них, на нижней полке. И вот, представляйте, ночь, экспресс на полном ходу, алкаши храпят по углам беспробудно, а Волоёчка на своей верхней полке ворочается, проспавшись, переживает, что жену, которая к нему ехала из Магадана, совсем как декабристка наоборот, обидел и даже матом обругал. Так он лежал, лежал, мучился, а потом возьми и спустись. Присел на нижнюю полку с краю Руку под одеяло просунул, и давай кого-то по ножке гладить. Гладит он, гладит, а тот, кто лежит, хотя слышно, и не спит уже, но и не подает виду, что проснулся. Видно, приятно ему. И тут до Володьки доходит, что и кожа-то у жены не такая гладкая, и ножка какая-то волосатая. Он возьми одеяло и приподними, а тот, кто лежал, видно, возбудился, и «хвать, Володьку!» Старых заорал немым голосом, потому что узнал Башарова, ну, татарского поэта, между прочим, из пассивных педерастов, потому тот и воспринял Володькино ухаживание как должное. Володька в чем был, а он был уже без всего, а как выскочит в коридор и давай стучать во все двери и вопить, отдайте мою жену, верните жену. Вот такая была веселая поездка. Мужчины смеялись. А Настю раздражал их смех, но никто не замечал ее состояние. Вечер продолжался. Николай с Евгением удалились в холл покурить. Марина порывалась было за ними, но, мгновение подумав, решила остаться. Настя больше не курила, как бросила тогда, когда носила малыша, так и не начинала. Марина проворно освободила банан от шкурки. «Ах, чудесный плод!»